Глава 27. Без прикрас. Глазам не верю. Взгляни на часы. Через сорок минут выходить, а я вместо того, чтобы готовиться, все болтаю. Передо мной словно вся жизнь прошла. Нет, ты посмотри на меня. Ты когда-нибудь видела, чтобы я выходила на людей, неподготовленной. Знаешь, что мой ритуал длится час, если не торопиться. Спешить нельзя. Я уже один раз все испортила. Ох, Машер, что же делать? Это безнадежно. Я так нервничаю, что и ровной линии не проведу. Вспомни себя на первом свидании, так и я еще хуже. Мне шестьдесят три, не семнадцать. Уж чему-то должна была научиться. Начну с волос. Надо причесаться. Ты причешешь? Ох, спасибо тебе. Странно, как все повторяется. Около 18 лет назад, после поездки в Берлин, я была беременна тобой и поразилась, что твоему отцу нравилось расчесывать мне волосы. Слышала такое? Забавно, правда? Он вспоминал, как в детстве играл с сестрой. По-моему, просто хороший способ расслабиться после работы, снять костюм и официальную маску и превратиться в Джимми из Мантичелла, мальчишку который выбился в люди. У твоего отца два образа. Джим с непроницаемым лицом и Джимми, мой лучший друг. Сложная взаимосвязь. А теперь ты расчесываешь мне волосы, как раньше отец. Теперь, говорит, артрит мешает. В детстве мама заплетала нам с кристаль косы, ставила нас перед собой и расчесывала спутанные локоны — Потом брала их в руки, словно охапки соломы, и закручивала в пучок над виском. Она плела косы, включая новые пряди, и укладывая короной. Каждое воскресное утро мы ходили в церковь в лучших традиционных платьях с широкими юбками. Наши белые фартуки были накрахмалены, как картон, поверх ярких, ситцевых, в мелкий цветочек, подолов, а на головах — Золотые венцы волос. Привычка — вторая натура. Через четыре года после той поездки в Берлин, наверное, летом 76-го, в общем, тебе было три годика, возвращались мы через Центральный парк из-за осада. И тут твой отец встретился с чиновником Нью-Йоркского городского совета, занимавшегося планированием. Джиму не хотелось упустить возможность побеседовать в неформальной обстановке. Мы подождали несколько минут, потом ты стала выпрашивать мороженое, которое продавали недалеко в киоске. Не помню, как ты выпустила мою руку, но когда подошла наша очередь, и я хотела спросить, что ты выберешь, зная, что любишь ванильное или клубничное, вдруг поняла, что тебя нет. Исчезла. Летти, Калетта... На крике прибежал твой отец. «Где она?» «Видела бы ты его взгляд, Машер, будто я потеряла все. «Она только что стояла рядом», расстроенно бормотала я. «В очереди за мороженым и пропала». «Мы звали тебя снова и снова. Джим велел мне не двигаться с места. Вдруг вернешься. Я не плакала, не бегала, как безумная. Просто остолбенела, охватываемое приливами тошноты и страха. Меня, словно стервятники, окружили люди. Джим бегал от дерева к дереву, от скамейки к скамейке, а советник призвал патрулировавшего парк полицейского. Все спрашивали, как ты выглядишь. Я никогда не наряжала тебя в Дирндли, но те цвета как-то просочились и в твой гардероб. В тот день на тебе была синяя юбка и красный топ. Не хватало лишь белого фарточка, и ты была вылитая я в детстве, потому что по воскресеньям я укладывала тебе волосы, как когда-то нам с сестрой моя мать. Я рассказала, что у тебя на голове уложенная венцом светлая коса. Пока другие бегали, я стояла на месте, оглядываясь вокруг, как семьи, пожилые пары, юные влюбленные, искали тебя — маленькую девочку в синем и красном. Я вращалась, словно земной шар вокруг своей оси, безостановочно крутя головой, и меня преследовала только одна мысль — нельзя же и тебя потерять. «Нашла! Нашла!» Я никогда не забуду те слова и девчонку лет двенадцати с аккуратными рядами тонких-тугих косичек, расходившихся от сияющего лица. Она подняла руку и махала мне, стоя у огромного куста. Подбегая, я увидела в траве мерцающий нимб светлых волос. «Ты правда этого не помнишь?» «В тот вечер после купания ты прислонилась ко мне, и я расчесывала твои волосы». Дети всегда льнут к родителям, инстинктивно ощущая внутреннюю связь. «Ты упиралась спиной мне в ноги», прижималась локтями к голеням, словно уверяя нас обеих в нерушимой связи. Потом спросила, сержусь ли я, потому что в парке кричала. Я еще раз подтвердила, что не сержусь, просто расстроилась, что ты потерялась. «И знаешь, что ты заявила, Машер? Нет, что ты не потерялась, а ждала, когда тебя найдут» а потом обвинила меня и сказала, что заснула, не дождавшись, пока я куплю мороженое и тебя отыщу. После того случая мы решили не играть в прятки на улице. «Передай, пожалуйста, очищающее молочко». «Да, то самое. Ты росла забавным ребенком. Мы постоянно тебя искали. Когда ты пряталась, не ерзала, не смеялась, а сидела тихо, словно мышка. И когда мы играли, Меня пеленой охватывал ужас, пока не находила тебя, и ты не визжала от радости и победы. И в тот день, когда ты потерялась в парке, я поняла, как был напуган Лорин, как он считал, что его бросили, что мы оба потеряли. Узнав, что жду ребенка, я написала письмо Лорину, которое послала через Томаса и Иду. После этого мы с Идой несколько раз в году обменивались письмами, В то время о телефонных звонках не могло быть и речи. Ида рассказала, что Лорин о письме знает. Они хранили его в металлической шкатулке с важными документами, удостоверениями личности, сертификатами, завещаниями. Все ее письма заканчивались ответом на зависший в воздухе вопрос. Письмо он еще не читал. Я не собиралась вновь испытывать боль и слушать, что он не хочет меня видеть. Однажды в Нью-Йорк в составе делегации Восточной Германии в ООН прилетел Томас, и я сумела нечаянно столкнуться с ним в фойе отеля «Ван Разговаривать долго мы не могли. За ним был неусыпный контроль, будто человек, у которого жена и четверо детей, сбежит и будет искать убежище в США. Жизнь шла своим чередом. Я любила твоего отца, ждала ребенка. бизнес расширялся, от меня зависело много людей. Я отгоняла неприятные мысли, что-что, а в этом я за много лет преуспела. Ты говорила, что я чересчур заботлива? «Очень может быть. Но теперь ты понимаешь, почему я не выпускала тебя из поля зрения, если за тобой не присматривали отец, Грасса или няни. Ну что ты так на меня смотришь? Злишься, совсем как я раньше, на свою мать. Почему не рассказала тебе о брате? Нет, Машер, я просто не могла. Разве непонятно, почему? Стыдно было. Да и боялась». Вдруг у тебя начнутся страхи, что я и от тебя убегу. Проснешься однажды, а меня нет. Нет, я решила, что расскажу только, когда наметится хоть какое-то примирение. Но надежды не было. Ах, Машер, вижу в зеркале, как у тебя заблестели глаза. Они того же цвета, что и у меня. Теперь ты понимаешь. Но погоди, я еще не закончила рассказ. Передай мне, пожалуйста, тональный крем. Два года назад все изменилось. Сначала рухнула берлинская стена. Помнишь, в ноябре я не отрывалась от телевизора, глядя, как толпа разбивает самый мощный символ холодной войны, взбираясь на неприступный барьер, расшатывая и разбирая его на куски. Как и миллионы людей, не сводила глаз с экрана, зная, что это событие изменит мир. И он изменился. Только не так, как я думала. Через два месяца, в январе 1990 я получила телеграмму. От инфаркта умерла Ида. Я часто езжу в командировке, так что вряд ли ты это заметила, но я упаковала вещи и улетела, как только пришло сообщение. Я прилетела утром, и у меня было всего несколько часов до похорон. Представь, Машер, мои сомнения. Перед Идой я была в долгу. Она любила моего ребенка как своего. Но там будет Лорин, и было бы нечестно украсть у нее минуты прощания. Я должна была ее проводить, но незримо. А ты знаешь, Машер, как это трудно. Одежда у меня всегда бросается в глаза и манеры отточены идеально. Я умею ходить, элегантно выглядеть, а нужно было, чтобы на похоронах меня не узнали, не выделяться среди немодных восточных немцев. Пришлось совершить немыслимое. Добравшись на такси до бульвара Курфюрстендам, я вошла в неприметный магазинчик и купила себе бесформенную юбку, страшный толстый жикет, шляпку — и практичные ботинки на низком каблуке. Вся в черном, который мне совсем не к лицу. Без макияжа. Не смейся, тут ничего забавного. По крайней мере, не замерзну решила я, но у меня едва хватило сил выйти в таком виде из отеля. Уловив отражение в зеркале лифта, я сразу отвернулась. Впервые в жизни на меня смотрела старуха. Мне стало страшно. Зимой Берлин выглядел иначе. Особенно с усыпанной кирпичом полоской ничейной земли на месте стены, которая открытой раной бежала через город. На кладбище было холоднее, чем на окружающих улицах. Иний побелил деревья и траву между могилами. Во время короткого отпивания я сидела в дальнем углу церкви, надвинув шляпу на глаза. С одного бока рядом с Томасом сидели мужчина и женщина. Макс с каштановыми волосами и лысиной, как у Отмара, и Френни, очень похожая на мать, какой я ее запомнила в нашу последнюю встречу в Берлине. С другой стороны, к Томасу прильнула худенькая молодая женщина, наверное, Габриэла, их с Идой дочь. Габи держал за руку мой сын. Он, выпрямившись и не шевелясь, смотрел вперед. Шлях был огромным, толстым и высоким. Лорен унаследовал его рост и широкие плечи. Он возвышался над Томасом и Габи, когда семья сопровождала кортеж. Но у него не было лишнего веса. Как у нас с тобой, у него светлые волосы и голубые глаза. Как говорили Томас с Идой, совершенно очевидно, что он мой сын. Я шла за процессией по кладбищу, к могиле, и нашла местечко позади толпы, откуда наблюдала, как Иду опустили в землю. Привстав на цыпочки, я разглядывала напряженное и опечаленное лицо сына. В какой-то момент он посмотрел в мою сторону, словно почувствовал взгляд, и я потупила глаза, рассматривая приглашение. Под фотографией Иды стояли даты рождения и смерти. Фотография была та самая, которую я видела у них в квартире со свадебного портрета с Томасом. После прощания у могилы вся семья вернулась к тропе рядом с часовней. Они выстроились редком, а гости по очереди выражали соболезнования. Я прошла между мраморными ангелами Словно крылатые часовые, стоявшими над умершими. Потом вернулась к дереву рядом с могилой Иды. Копачи уже набрасывали сверху землю. Семья пожимала руки и целовала друзей. В какой-то момент Томас смертвенно бледным лицом и красными глазами обернулся и увидел меня. Я как-то по-дурацки помахала рукой, и он кивнул и отвернулся к соседу. Подождав, пока Капачи закончат работу и уйдут, я возложила на свежий холмик букет белых лилий. Семья Томаса и их знакомые уже ушли. С тех пор прошло два года, Машер. Тебе исполнилось шестнадцать. Как ни говори, еще ребенок. Сейчас ты, по крайней мере, считаешься взрослой по закону, и я чувствую, пора тебе все узнать. «Почему именно сегодня?» «Минуточку. Достанешь увлажнитель?» «Да, тот самый». «Я говорила, что расскажу тебе только когда наметится примирение». «Слушай, Машер, ты когда-нибудь видела, чтобы я так нервничала?» «Помнишь, сегодня после полудня зазвонил телефон, и ты ответила?» «При одной мысли об этом у меня замирает сердце. Ты пожала плечами, и со скучающим видом передала мне трубку. «До этого день был нормальный, как любой другой. Ты ушла, прежде чем я успела ответить, наверное, когда я произнесла «Алло?»» А на том конце только долгое молчание. «Алло?» — повторила я. Я собралась было повесить трубку, когда раздался четкий голос. «Роза Митчелл?» «Да», — рассеянно ответила я. Я прочитал ваше письмо. Человек говорил по-немецки с саксонским акцентом. «Мое письмо?» У меня бешено заколотилось сердце. Он говорил мне «вы», как обращаются к незнакомым людям. Но я с самого начала догадалась, кто звонит. «Лорин?» «Да». Он замешкался, и я слышала его дыхание. Потом продолжил Я прочитал его после маминых похорон. Отец сказал, что вы проделали весь этот путь из Нью-Йорка, но не стали показываться нам на глаза. Верно?» Я прикусила губу, стараясь не заплакать. «Да, прилетала. Я обязана, иди». И, помолчав, поправилась. «Твоей матери, всем». Наступила долгая тишина. С тех пор, как я о вас узнал, она всегда повторяла, что у меня две матери, и мне так повезло. «Тебе, наверное, ее не хватает?» «Очень». И опять повисла тишина. «Наверное, он слышал, как у меня колотится сердце и по трубке пульсирует кровь. Теперь ее нет. Я хочу с вами увидеться». «Да? Ну, конечно, я сегодня возьму билет на самолет. «Не надо», — засмеялся он. «Я в Нью-Йорке». Меня накрыло волной паники. «Здесь? И давно?» «С месяц». «С месяц?» — повторила я. Я остолбенела от изумления. Меня преследовала только одна мысль. «Он здесь!» «Здесь!» «Вы прямо звезда во всех газетах и журналах». «Такова работа. Нужно держать марку». Очень помогает продажам. Ох, мне стало дурно, как только я это сказала. Вспомнилось, что тогда в Берлине рассказал о его взглядах Томас. После смерти мамы, прочитав ваше письмо, я стал искать работу. До объединения Германии я работал в Министерстве иностранных дел, и они сделали из двух учреждений одно. «Так ты приехал работать?» «Нет, через работу я сюда попал». Многозначительно подчеркнул он. «Машер, ты не представляешь, насколько нелепым и тяжелым оказался разговор. Каждое слово давалось трудом. Я вдруг подумала о Томасе. «Придерживайся фактов», — сказала я себе. «Сколько ты здесь пробудешь?» «От трех до пяти лет». «А что за работа?» «Постоянный представитель при ООН. «Ты посол?» Почти, ответил он, и я узнала терпеливую интонацию Томаса. Ты читал мое письмо, подтвердила я. Я написала его давным-давно, но ничего не изменилось. Разве что сестре твоей уже восемнадцать? Нет, теперь я все понимаю. В молодости я сначала злился, потом гордыня одолела, но не хотелось обидеть маму. Понимаю ответила я, стараясь не заплакать. «Но теперь я хочу с тобой познакомиться». Он понизил голос после обороненного сердечного «ты» и добавил «мама». «Теперь ты видишь, Машер, встречу необычная. Я не могу надеть деловой костюм или вечернее платье. Мы с твоим братом встречаемся впервые за 43 года. Хочется выглядеть и хорошо, и естественно». Пусть увидит меня без маски. Взгляни на нас. Для своего возраста я еще неплохо сохранилась, а ты — красавица. Такой я была, когда родила Лорина. И я тогда была моложе тебя, Машер, представляешь? У тебя мои голубые глаза и светлые волосы. Понятно, что мои сейчас крашеные. И чистая светлая кожа, которую мы унаследовали от моей матери. Ты так молода. И я была не намного старше в последний раз, когда он меня видел, хотя этого и не помнит. Когда ты была крохой и сосала грудь, я часто плакала, вспоминая Лорина. Он иногда прекращал есть и смотрел мне в глаза, гладя ручонкой мое лицо, словно отодвигал штору, отделявшую меня от остального мира. Сегодня... Я снова ощущаю себя открытой и оголённой, как никогда. Мне не хочется ничего утаивать. На этот раз пойду без камуфляжа, без брони, без макияжа, без лжи. Надену что-нибудь простенькое, синий костюм и кремовую блузку. Мы будем вдвоем я и он.